дал команду. Тральщикам отойти от борта. Быстро, отдав швартовы, тральщики элегантно и бесшумно, как призраки, отошли от линкора и остановились, ожидая дальнейших приказов. Через несколько минут к Шаренхорсту подошли два небольших буксира. Ферд был слишком узким, чтобы громадный Шаренхорст, стоявший носом, по ветру, мог самостоятельно развернуться в сторону выхода и пройти под своими машинами через ворота в сетевом заграждении. В это же время на Шарнхорсте, по корабельной трансляции, был передан приказ всему экипажу построиться на шканцах Люди выбегали наверх, строясь в шеренге, понимая, что сейчас будет приподнята завеса секретности, и они, наконец, узнают, куда и зачем они идут. Перед строем появилась высокая фигура капитана второго ранга Доминика. Он служил на Шаранхорсте с момента ввода линкора в строй, пройдя путь от командира зенитной батареи до старшего офицера. Он был очень популярен среди матросов. И все, затаив дыхание, ожидали, что скажет старпом. «От имени командира корабля начал свое краткое обращение капитан второго ранга Доминик. Я информирую экипаж корабля Офицеры и матросы узнали, что Шарнхорст получил приказ атаковать конвой и, если удастся, уничтожить его. Конвой везет оружие на Восточный фронт. Мы уничтожим его и облегчим положение наших товарищей, сражающихся на Восточном фронте». Раздались крики восторга. На мгновение забыв о дисциплине, несколько матросов подняли Старпома на плечи и принесли вдоль строя. Затем все разбежались по своим местам. Через три минуты рекордное время все боевые посты доложили о готовности к бою. Капитан первого ранга Гинце выслушал рапорт Старпома, приложил руку к козырьку фуражки. Для Шарнхорста нет ничего невозможного с таким великолепным экипажем. Доминик. Когда старший офицер отправился на полубак руководить съемкой линкора с якоря, со стороны выхода из фьорда, показался моторный катер, едва видимый в темноте. На катере возвращались моряки Шарнхорста, выделенные для противолодочной обороны подходов к местам стоянки кораблей. Крейсируя у входа в фьорд, они сбрасывали время от времени в воду небольшие глубинные бомбы, чтобы отпугнуть карликовые лодки и подводных диверсантов англичан, если те попытаются проникнуть за сетевое заграждение. Эта служба неслась постоянно после атаки британских миджетов на Тирпиц. Подрывники которыми командовал главстаршина Гедде, быстро поднялись на борт Шарнхорста, и командир линкора тут же отдал приказ сниматься с якоря. Машинные телеграфы прозвонили готовность, когда буксиры разворачивали огромный корабль носом к выходу. Боксеры были отданы и вода за кормой линкора забурлила от работающих винтов. Шарнхорст начал движение, медленно приближаясь к сетевому заграждению на выходе из Лангфьорда. Для командиров-тральщиков это было незабываемое зрелище. Длинная изящная тень огромного корабля бесшумно скользила по поверхности воды в полной темноте, напоминая мифическое чудовище, выплывающее из своей берлоги за добычей в открытом море. Оба тральщика, так и не получив никаких новых приказов, шли за кормой линкора в келеватор друг к другу. Сигнальный фонарь на мостике Шарнхорста —